Глава 30. Такой долгожданный день открытия игр на университетском стадионе наконец настал, и Олимпийская деревня просто преобразилась. Не было больше загорелых тел на лежаках у бассейна, никто вальяжно не прогуливался по зеленым дорожкам интернационального клуба. Было такое чувство, что дома вымерли, поскольку большинство спортсменов отправились на соревнования, и тут остались только хостес да местные жители ожидая вечера, когда деревня снова наполнится шумом и спортсменами. Отъезжая на первые квалификационные забеги, я был спокоен. Все душевные терзания и сомнения ушли прочь. За эти две недели акклиматизации появилась собранность и понимание, что пора выкладываться на полную и отрабатывать все, что я наобещал всем ранее. Сидевший рядом Кузнецов, наоборот, выглядел нервным. «Сергей Ильич, что у вас руки трясутся?» — решил подбодрить его я. «У вас же пробы на допинг не будут брать». «Ваня, за тебя беспокоюсь. А вдруг что подложат?» Он расстроенно покачал головой. «Для этого у нас есть Лена». Я качнул головой в сторону молчавшей девушки, с которой мы практически не разговаривали. «Да это бог!» — он покачал головой. «Сергей Ильич!» — привычно вскрикнула ярая коммунистка в ответ на подобное высказывание. «Сопли еще под носом не обсохли, чтобы меня поправлять!» Обычно отмахивался он от нее но тут, видимо, нервное напряжение заставило его сорваться на девушку. «Брейк!» — я поднял руку. «У нас впереди куча работы». Они, переглянувшись, извинились перед друг другом, и вскоре автобус довез нас до большого стадиона, к которому стеклось просто какое-то неимоверное количество народа. Полицейские и адъютанты в полосатых платьях и костюмах, но уже с синими накидками, встречали автобусы со спортсменами и быстро разводили их по нужным местам. Мы попали в раздевалку нашей сборной, где уже нервничали тренеры как личной, так и сборной. «Гавриил Витальевич, Зоя Евсеевна, добрый день!» поздоровался я со знакомыми мне людьми. «О, Ваня!» — обрадовались оба, подходя ко мне. «Ну как, ты готов? Тебя поставили сразу в первый забег, так что побежишь с Грином». «С Грином, так с Грином, пожалуй, безразлично плечами». Они переглянулись, но не стали ничего больше говорить. «Ладно, иди переодевайся». «Тебя позовем в комнату ожидания». «Денис, за работу!» Я кивнул, и комитетчик принялся разминать мне голеностоп, а все остальные бегуны с завистью на меня посматривая, делали это либо сами, либо с помощью тренеров. «После забега возьмут кровь и мочу», предупредила меня Лена. «Пожалуйста, не пей перед забегом из других бутылок. Если хочешь, вода у меня с собой». «Хорошо». Ожидание продлилось долго, пока наконец не объявили мою фамилию, я в сопровождении Кузнецова не пошел из раздевалки в комнату ожидания, увидев там высокого американца, не очень высокого японца и поляка с еще двумя спортсменами, флагов государств которых я не знал. Грин очень внимательно посмотрел на меня, хотя мы и раньше пересекались в деревне, но не разговаривали. Ничего не сказал он и в этот раз. Вообще никто из американской делегации спортсменов ко мне не подходил, что было несколько странно, поскольку с другими я спокойно общался и даже раздавал свои значки, отказываясь меняться, просто даря. Вошли адъютанты и пригласили нас на стадион. Я выходил третьим, поэтому гул толпы, словно ревущая цунами, обрушился на меня, отчего на секунду заложило уши. Это быстро прошло, поэтому я натянул на лицо легкую улыбку и, идя к своей дорожке, приветственно махнул рукой стадиону, единственный из всех бегунов. Создавалось такое впечатление, что я вышел на легкую прогулку, а не на старт серьезных соревнований. Настройка колодок, небольшое разминание шеи, и я был готов. На сознание накатило привычное спокойствие и ожидание только выстрела пистолета. Поэтому, услышав его, я, словно на тренировке, без всяких мыслей в голове, оттолкнулся от колодок и, распрямляясь, стал ускоряться. В отличие от чемпионата СССР, сегодня мне не нужно было сдерживаться, и я сам хотел узнать, насколько стал быстрее после последних трансформаций. А узнать это можно было только одним единственным способом. Клюнув в финишную черту, я, успокаивая дыхание, пробежал 10 метров, сразу переведя глаза на табло, где стали появляться результаты. Первое место — Иван Добрюшов, 10.09.85, W.R. Второе место — Чарльз Грин, 10.0.10.09. Третье место — Хидео и Джума, 10.24. 10, «Да, точно», — вспомнил я. Первые цифра на табло — это ручной секундомер, который и пойдет в официальный протокол. Вторые... Это электронный, чтобы понять разницу между спортсменами. Стадион взорвался и зашелся в свисте и аплодисментах. А я, сделав удивленный вид, улыбался и разводил руками. Еще больше веселя зрителей своей непосредственной реакцией. Американец, когда нас повели сдавать кровь и мочу, шел рядом со мной. Ты крут, чувак, бросил он мне. Спасибо, я знаю, улыбнулся я ему в ответ. Он удивлённо покачал головой, и мы попали в руки врачей. В раздевалке советской сборной нас ждали уже все тренеры. «Ваня!» Сергей Ильич едва не рыдал. «Это только первый забег!» «Вы сами сказали, что там грин, а он очень быстр», — парировал я. «Прибежать вторым я не хотел». «Ваня, умоляю, не растрать все силы!» Мне пожала руку Петрова и стала готовить к выходу следующего спортсмена. В третьем забеге должен был бежать из наших Евгений Синяев. В четвертом — Александр Хлопотнов и в восьмом — Владислав Сапея. «Денис!» Я упал на скамейку и вытянул ноги. Лена вопросительно посмотрела на меня. и Я протянул руку для воды, которую она брала из общей кучи в деревне и держала потом при себе. Через час нам стало известно, что в четвертьфинал попали только я и Владислав. Остальные спортсмены, стараясь не встречаться с нами глазами, молча сидели на скамейке, тяжело переживая проигрыш. К ним подходили только личные тренеры, успокаивающие нашептовые слова одобрения. Вскоре они стали переодеваться, а мы с Владиславом готовятся к забегу. Подошел его тренер и попросил помощь моего массажиста. А поскольку он со мной закончил, я, конечно, дал его. Сопея благодарно посмотрел на меня, но я лишь отмахнулся. Для нормальных людей было не жалко. На сегодня у нас остались только четверть финалы, поэтому уже скоро я пошел на первый, ничуть не удивившись, что попал сильнейший, где бежали Леннокс Миллер из Ямайки и второй сильнейший американец Джим Хайнс. Оба покосились на меня в предбаннике комнаты ожидания, но я лишь улыбнулся. Мой выход был последним, я слышал, как стадион встречает спортсменов. Зрители не жалели ни рук, ни ног, чтобы подбодрить выступающих, и когда вышел я, волнение только усилилось. Я поднял руки над собой и стал хлопать, обращаясь к трибунам, благодаря за такую встречу. Тут же телевизионные камеры, которых тут было множество, подъехали ко мне, чтобы заснять это. Насколько я помнил, Именно Олимпиада в Мексике впервые транслировалась в цветной картинке на весь мир, кроме Советского Союза. Ее тогда посмотрели полмиллиарда человек. Заняв свою дорожку, я приготовился. Отсчет, выстрел подняли меня. И я увидел, как американец слева лучше ушел со старта, а я, сделав три шага, запнулся, и тут же вперед меня ушли еще несколько спортсменов. Желание победить подстегнуло, и злость на досадный промах на старте заставила меня едва ли не пролететь последнюю треть дистанции даже не зная, кто из нас стал первым. Иван Добрюшов, 10.09, Ленокс Миллер, 10.11, Джим Хайнс, 10.14. Показало табло результаты электронного секундомера. Самым расстроенным из всех, даже больше, чем те, кто не прошел квалификацию, оказался американец, финишировавший третьим. Он зло посматривал в мою сторону, буркнув что-то невнятное. А вот ямайский бегун подошел и пожал руку, поздравив с победой в забеге. Я пожелал ему успеха в полуфинале завтра, и нас снова повелись давать допинг-тесты. Вернувшись после слива кровушки и мочи в раздевалку, я узнал, что Владислав, к сожалению, в полуфинал не попал. В забеге он показал хорошее время, но недостаточное, чтобы пройти дальше. Поэтому из всех советских спринтеров на метровки завтра буду выступать я один. Коробков подошел, сухо поздравил меня. Петрова была более эмоциональна, обняв и пожелав удачи завтра. А на сегодня соревнования для меня были закончены. Приняв души и переодевшись, я натянул протянутую Леной куртку, легкую шапочку и пошел вслед за довольным Кузнецовым. Когда мы сели в автобус, он тихо мне сказал. «Как человек ты, Вань, конечно, не подарок, но чего не отнять, бегаешь и правда здорово». Снова свой мировой рекорд побил он зло американцам. «Ну вот, Сергей Ильич, а вы все, Вань, то, Вань, все, улыбнулся я ему. Он рассмеялся и похлопал меня по плечу. Мы добрались до Олимпийской деревни и сразу пошли к большой доске, где отмечались все самые свежие результаты на текущий момент. Судя по зачеркнутым фамилиям, сегодняшний день для советской команды не был хорошим. Это подтверждали и лица спортсменов, возвращающихся со стадиона. Особенно расстроенными выглядели девушки-спринтеры, не прошедшие даже квалификацию на сто метров. «Денис, я под холодный душ, потом нужна будет твоя помощь». «Но, Иван!» «Мы планировали с Леной сходить в кино. Соревнование ведь закончено на сегодня», — растерянно сказал он. «Закончишь работу и иди куда хочешь». Он скрипнул зубами, но промолчал. Через час я его отпустил, и он мигом исчез из моего поля зрения. В дверь квартиры постучали. «Открыто!» Ко мне осторожно заглянула Зоя Евсеевна Петрова, но увидев, что я одет, зашла уже спокойней. «Иван, сегодня будет брифинг для прессы, в том числе иностранный». Гавриил Витальевич попросил тебя спуститься в семь часов. «Хорошо», — кивнул я, поднимаясь с кровати тренера, куда завалился после массажа, поскольку лень было идти в свою комнату. Она хотела выйти, но вместо этого закрыла дверь и подошла ко мне, сев рядом. «Вань, ну веди себя как человек». Она просительно на меня посмотрела. «Все люди как люди. Один ты, словно берю какой». Девочки ко мне даже подходили, спрашивали, не мог бы ты показать им что-то из своих навыков поскольку сами к тебе боятся подойти». «Я вроде бы никого еще не успел съесть», — хмыкнул я. «Да, но ведёшь себя так, словно собираешься», — она покачала головой. «Я понимаю, у тебя неприятности дома полно, но мы сейчас далеко. Можешь хотя бы на чуть-чуть быть не таким говнюком». «Ладно, если хотят, вечером могут прийти на мою тренировку», — нехотя согласился я. «Обещаю вести себя прилично». «Вот и молодец», — улыбнулась она, похлопав меня по руке. Завтра за тебя будем не только мы болеть, а вся страна. Будет разыгран первый комплект медалей этой Олимпиады, и Мир узнает первого олимпийца 1968 года. Спасибо, Зоя Евсеевна, поблагодарил ее я, за поддержку. Тогда не забудь, в семь брифинг, в девять мы будем ждать тебя на твоем обычном месте. Договорились? Едва она вышла, как внутрь вернулась Лена, злая и раздраженная, судя по виду. Она сначала зашла к себе, потом в ванную. Потом снова к себе. И наконец вышла ко мне. Но почему вы, мужики, все такие козлы? Заявила она мне. Листая газеты, я не обратил на этот демарш никакого внимания. Иван! Я опустил газету, посмотрев на нее. Какого ответа ты от меня ждешь? Хотя бы выслушать можешь? Нет, я не твой психотерапевт. Я снова поднял газету. Злая девушка сделала два шага и дернула ее на себя, оторвав кусок. Хорошо. «Что ты хочешь?» Поняв, что отдохнуть не удастся, я раздраженно посмотрел на нее. «Денис, достал меня уже!» «Думаю, об этом нужно было думать, когда вы ворковали в аэропорту на родине, а не сейчас. Тогда можно было что-то изменить. Почему ты этого не сделала?» «Я думала он более профессиональный, сможет держать себя в руках. Мы все же не развлекаться поехали вместе». «Ну, а я считаю, что не мужики-козлы, а нужно было проявить характер и решить этот вопрос до того, как он вызрел и расцвел буйным цветом. Хорошо, пусть будет по-твоему. Я плохая, вы хорошая. Но что делать с Денисом? Его настойчивость переходит все границы. Сегодня он пытался лапать меня в кино. Я решу этот вопрос. Поднявшись с кровати, прошел мимо неё и отправился искать руководителя группы, ответственного за нас. Он нашелся среди мужчин внизу в клубе, распекая их за аморальное поведение. Товарищ Денисов, можно вас на пару слов? Обратился я к нему, спасая грустных парней. Комитетчик удивленно на меня посмотрел. Но пригрозив спортсменам тем, что еще с ними не закончил, отошел со мной в сторону. Слушаю вас, товарищ Добряшов. Товарищ Денисов, довожу до вашего сведения, что мой диетолог грубо нарушает режим спортивных соревнований. Отказывается подчиняться моим законным требованиям и вносит разлад в команду. Что может пагубно повлиять на мои выступления? Да. Глаза комитетчика загорелись от предвкушения. А письменно вы это сможете изложить? А вы сможете уже сегодня отправить ее обратно? чтобы узнав о моей жалобе она не попросила политического убежища в мексике зашел я с небьющихся в ссср козырей его глаза опасно сузились вы предполагаете что такое возможно товарищ Добряшов?» не могу исключать обтекаемо ответил я тогда идем вы напишите заявление а я приложу все силы чтобы уже вечером ее здесь не было предложил он после вас тактично пропустил я его вперед